тека. Ещё Милька вспоминала про сокровища Господского дома. Комнаты и залов было множество, и в каждой, как в пещере Али-Бабы или графа Монте-Кристо. И названия хозяева придумали своим залам присмешнейшие. Реликварий, например. Ну что это за название? Только потом Мили объяснили, что такое реликвии, а их в усадьбе было предостаточно. Хоть музей открывай. В реликварии этом на полках стояли в огромном количестве резные шкатулки из кости мамонта, наполненные старинными миллионными украшениями, как на складе, но каждая с описью. Оружие средневековое по стенам висело, доспехи рыцарские, кое-где побитые и вдавленные, словно вот-вот после сражения. Комнаты ещё и именовались по цвету шёлка, которым были обтянуты. Зелёная гостиная, красная, голубая и по сторонам света: западная, восточная, была ещё серебряная, где коллекция старинного серебра размещалась, и фарфориновая со старинным китайским и европейским фарфором. Мелька описывала это поле так, словно они шли по дому и видели всё это своими глазами. Тогда ещё, года до 20-го, и обстановка барского дома сохранилась, и удивительные гарнитуры из красного дерева и карельской берёзы, которые ещё самой Екатериной II подарены были. Миля рассказывала много легенд о господском доме. Что было правдой, что нет, она и сама не знала. Слушала истории в людской, но воспринимала их скорее как сказки, а не как быль. Самую страшную легенду она узнала от хранителя уже старенького Родиона Кузьмича, который всю жизнь вплоть до революции проработал в огромной библиотеке с высокими потолками, куда был принят писарем совсем еще мальчишкой. А позже при бароне Михаиля Львовича Баде Калычеве стал смотрителем коллекции, да так и осел в этой комнате, приняв добровольное заточение и найдя в книгах то, что не удавалось найти в людях. Библиотека в Господском доме была самой большой комнатой по размеру после бального зала, с высоченным потолком, отделанным чёрными лакированными балками и гигантской металлической люстрой в готическом стиле. Свободной от книг была только та стена, где находилось широкое выпуклое как линза окно с тяжёлой светлой шторой, которая почти всегда занавешивала книги от яркого солнечного света, чтобы те, не дай бог, не сохлись. Все остальные стены были закрыты полками, с пола до потолка, так плотно, что и цвет их был неизвестен. Заведовал этим хозяйством Родион, который всю жизнь самозабвенно самообучался и саморазвивался, получая нужные знания и осваивая новые языки в этом большом зале, почти никогда, казалось, не выходя за его пределы. Его всегда можно было найти в библиотеке, хотя три раза в день он отлучался в людскую перекусить, где быстро наспех, ни с кем особо не разговаривая, сосредоточенно ел, вытирал рот салфеткой, сдержанно благодарил и снова поднимался к себе на рабочее место. Он никогда не приносил в библиотеку еду, чтобы не дай боже не уронить крошку на пол и не привлечь этим мышей или того хуже крыс. С мышами во всей усадьбе шла яростная молчаливая борьба. Они сновали по дому повсюду, попадались в мышеловки, но в библиотеке пока не появлялись, тем более что сторожил её трёхцветный кот Алтын, любимый и уважаемый, ещё ни разу не замеченный в порче книг. А когда случалось Радён Кузьмич заболевал, то быстро вылечивал сам себя, запросто находя рекомендации на арабском языке в каноне врачебной науки Авиценны или ещё у кого из великих в солидном шкафу древних медицинских фолиантов. Учёний его вряд ли можно было сыскать в окрестностях, а то и во всей Москве. Просто не знали о нём ничего. Сидел он книжным червём всю жизнь, скрытый от людских глаз. Он, говоря старым языком, был архивариусом и делал описи всего того, что хозяин прикупал на аукционах или привозил из путешествий. Осматривал приобретённое, чистил, блестил, навешивал ярлыки на каждый предмет, как в музее, и потом выставлял куда положено по залам большого дома. Интересовали хозяина в основном средние века и всё, что с ними было связано: оружие, предметы обихода, мебель. Но основной его страстью были книги. Они покупались в огромном количестве, и широченный стол Родиона Кузьмеча всегда был ими завален. Только местами начинало проглядывать зелёное сукно бескрайнего стола, как поступала очередная партия старинных фолиантов, которые надо было оприходовать. Каждую новую увиденную книгу Родион рассматривал как привалившее счастье и вообще, в связи с этим, считал себя очень везучим человеком. Получая от хозяина только что присланную стопку книг, чуть сладковатых и пыльно пахнущих временем, он надевал белые хлопковые перчатки, запирал библиотечную дверь, чтобы никто не помешал, и, как гурман, выкладывал тома перед собой на столе, тщательно осматривал каждый и распределял их по своему разумению. Что надо открыть в начале на закуску? Что ему стоит попробовать на горячее? А самое редкое и удивительное оставлял, как водится, на десерт. И начинал знакомиться с каждой книгой как мужчина с женщиной, разглядывая, прикасаясь, нежно проводя рукой по кожаному переплёту и вдыхая особый сухой аромат, который, видимо, только его и приводил в восторг. А потом судорожно глотнув воздух, Медленно и с волнением открывал обложку, словно ожидал увидеть то, что предназначено только для его глаз, и начинал перелистывать страницу за страницей, обращая внимание даже на шелест, не слишком ли сухой, на цвет бумаги, чуть в слоновую кость, на лисьи пятна, напоминающие ему женские веснушки, особенно на то место, где лежит лисе узенькая шёлковая ленточка-закладка. Иногда Родион чуть воровато снимал перчатку и будто делая что-то не совсем приличное, проводил пальцами по бумаге. Потом очередную женщину книгу закрывал, бережно откладывал на край стола и начинал подступаться к другой, оглаживая белыми перчатками тонкую шёлестящую бумагу. Получив своё законное удовольствие, он заносил все необходимые данные в картотеку и бережно расставлял книги по черным лакированным шкафам в строгом порядке, по теме и алфавиту, решив для себя, какую из них он будет читать в первую очередь. Память у Родиона Кузьмича была удивительная, и если хозяин обращался к нему за справкой, то всегда получал четкий и верный ответ. Радион знал всегда наверняка и год издания, и количество рисунков в книге, и часто общее количество изданных экземпляров. Одним словом, живая энциклопедия. Иногда хозяин хвастился им перед своими гостями, проверяя прилюдно его память, и Родион всегда безошибочно давал ответ. Входилась в библиотеке ещё и тайное хранилище для особых раритетов, не подлежащих всеобщему обозрению. Чего там только не было спрятано: ветхие манускрипты на неизвестных языках, свитки, отдельные листы, фамильные документы, два бесценных листа рукописи самого Леонардо и даже исключительного качества Библия Гутенберга 1445 года в двух томах на хорошо обработанном пергаменте с совершенно не выцветшими красками. В отдельном шкафу под тайной комнате находились автографы. Был там принадлежащий императрице Анне Иоанновне, Людовику XVIII, Вильгельму I, императрице Евгении, жене Наполеона III, Фридриху Георгу Августу, Александру Суворову и много ещё кому. Раз в неделю Родион Кузьмич отпирал маленькую дверку в стене и входил, согнувшись, в тайную комнату уставленную полками с книгами и столиками для особо ценных предметов. Проверял, нет ли порчи имущества. Протечь могло, всяко бывало. Мыши могли навредить, хотя мышеловки стояли вечно заряженными, и хлебная корочка, пропитанная маслом, менялась еженедельно. Опять же пыль надо было сдуть, проветрить помещение, воздуха пустить, обновить одним словом. Зайдя однажды в тайник, Родион Кузьмич не поверил глазам. Большой фолиант, очень редкий гримуар, вечно лежащий на отдельном столе в углу, исчез. Все в усадьбе знали, что книга эта вроде как магическая, средневековая. Тогда такие были в почёте и практике, куда маги и колдуны, которых в прошлом было в избытке, записывали заклятия, ритуалы, составы колдовских зелий и ядов. Его приобретением недавно во всеуслышание похвастался сам хозяин, что она вроде как волшебная и как в сказке может исполнить любое человеческое желание. Этот гримуар был куплен в числе многих других книг на аукционе в Париже, где продавали огромную личную библиотеку какого-то умершего врача, предки которого баловались колдовством. Фолиант был большой, потёртый, из телячьей, когда-то зеленой кожи, с тиснением, латунными накладками и бронзовыми застежками, охватывающими книгу со всех сторон, как корсет женскую талию. Не отперев эти застежки, открыть книгу было невозможно, да и опасно, ведь считалось, что каждый гримуар предназначен для чтения только хозяину и никому другому, а не то полезут бесы или еще кто нечистый. А то, что книга так оберегалась от случайного прочтения, говорило о многом. О исчезновении гримуара было моментально доложено хозяину, и тот во всеуслышание пригрозил, что пойдёт с обыском по комнатам прислуги, если до завтрашнего утра ему пропажу не вернут. Книга опасная, читать нельзя, продать нельзя, разве что редкой красоты полюбоваться и бросить. Так вот, ночью В левом крыле людской случился страшный пожар. И выгорело две семьи. Конюха и нового работника, которого взяли помогать садовнику. Из тех, что тяп-ляп срубили, да обтесать забыли. Землю он копал исправно. Только потом бузил, пил, нос свой в чужие дела совал. Держался шумно, много его было. В сгоревшей комнатенке его нашли железный остов от гримуара. Как что случилось, неизвестно украл каким-то путём, а испугавшись воровства, видимо, решил следы замести и сжечь улику. Только книга та -то колдовская вон сколько людей с собой забрала. За булдыгата один жил, а у конюха четверо детишек сгорело заживо. Оплакали во дворе сгоревшие невинные души. Только теперь в библиотеке у Родиона дела нечистые стали твориться, особенно в том углу, Где стол стоял с гримуаром. Любая книга, положенная на стол, в миг покрывалась плесенью. Достаточно было нескольких часов, чтобы по ней пошли пятна. А если уж на ночь оставить, то утром из-за плесени и название нельзя было разобрать. Хорошо решил стойкий Родион. Стол занимать ничем не будем. Пусть пустой себе стоит в углу. Тем более, что он плесенью не покрывается. Теперь из стены стали слышаться глухие удары, а иногда и скрежет, словно кто-то пальцами корябался, пытаясь стенку расковырять изнутри. Бедняга Алтын вообще из библиотеки сбежал. Не в моготу ему там было находиться. Последнее время шарахался по углам, прятался, шипел и всю шерсть топорщил. Родион стал читать заговоры. Благо мудрых книг в библиотеке было множество и на все случаи жизни — Бывало, ночи простаивал в молитвах, сам стал зелье варить, до да угол тот поганый окроплять. Всё вроде утихомирилось, хотя от ночного детского плача избавиться не удалось. Тоненько так детки хныкали. Больно им было, когда книга сожрала их. Родиона уж сколько лет нет, вздыхала Миля. А я нет, нет, да и слышу иногда писк детский откуда-то. Ты меня, Миль, не пугай. «Вон сколько времени с тех пор прошло, мать моя!» «Да и потом, может, это все слухи да сплетни бабьи!» — возражала Поля. «А бабам только и дай, чтоб лясы точить!» «Да при чем тут бабы, Полина?» — вздохнула Миля. «Это же мне Родя сам рассказывал, когда никаких еще этих пришлых баб не было. Сколько он ночей простоял там в молитвах, чего только не пробовал. А в библиотеке-то...» Все книги вдруг из одной полки упадут на пол, только из одной. Всё остальное по местам. То на утро картина на стене окажется перевёрнутой, то занавеска на пол сорвётся, то земля из цветочных кадок на пол высыплется. Он уже и сам начал бояться в комнату ту потайную входить после того, как увидел, кого поймала мышеловка. Никогда. Никого не ловила. И вдруг на тебе Мелкое, голое розовое существо с хвостом, длинными тонкими руками и мерзкой головкой с красными глазками, огромным ртом и человеческими ушами. Не должно такое уродище существовать. Родион это точно знал. Попросил он разрешения у хозяина, который к тому времени из усадьбы от всего этого ночного шума съехал к себе в поместье. Заложить эту комнатку кирпичом. Тот разрешил. Комната была зацементирована, и жить стало легче. Только плач детский в стене и остался. Да ладно тебе народ стращать, миль. Ты сама-то веришь в эти рассказни? Вот как сказанёшь, так ей богу на душе кошки скрести начинают. Лучше по чём-то хорошем, а то всё страсти какие-то. Поля даже поёжилась, словно задул зябкий ветерок. Уж больно ты чувствительная дама. «Тогда слушай, чего сама помню. Вон, Поль, видишь два окна?» Милька ткнула пальцем с лавки, показывая на второй этаж дома. «Да не эти, левее. Там комната зеленым штофом была обшита. Зеленым в золотой строгий вензель. Очень роскошно. На стене красивая резная полка висела с зеркалами и маленькими такими площадочками под фарфоровые статуэтки. А их там была тьма тьмущая». Дамы, кавалеры, дамы с кавалерами, дамы с дамами, музыканты, ангелочки. Была там статуэтка одного музыканта. Ну, один в один мой воздыхатель из юности, Валюха. Я его всё время рассматривала, разговаривала даже с ним. "Как ты, милый мой?" спрашивала. Один раз взяла его и случайно мизинцем ему отколола на руке, который он держал дудочку. Чуть не умерла со страху. Всё ждала, что выгонят или из жалования вычтут. Но обошлось, слава богу, никто не прознал про калеку моего. А мебель в зале этом была одного штофа со стенами. И не простая, а подаренная кому-то из прошлых хозяев кем-то важным. Ну а потом, как в очка въехала, все роскошное добро и стали вывозить в тюках из этого зеленого штофа. Со стен срезали и паковали в него. А что, куда, не знаю. Уж не думаю, что в какой музей. А сели богатства где-то по другим местам. Радион именно тогда и заболел, душевно заболел. Как стали грабить фарфоры до да серебро, он ещё держался, а только дело дошло до книг, он совсем сник. Застала его раз во дворе. Сидит на стопке книг без пальто, а на улице приличный такой морозец. Вокруг солдатики, матросики суетятся, скидывают книги из хозяйской библиотеки на подводу, да не пачками, а навалом, как картошку или там уголь. Родина каждый звук вздрагивает, следит испуганным взглядом за своими питомцами. Они же дети мои, часто говорил. Книги падают, раскрываются, рассыпаются, корешки отлетают. Родион в панике. И тут один веслонос и матросик берёт с подводы фолиант, вдумчиво листает, страницы теребит. Радион даже встряпенулса. Понадеялся, что тот читать начал, может, хоть спасётся книга от увоза. Подумал. Но нет. Матрос погладил страницу, повозил пальцами по ней, да и вырвал листок, а раненую книгу бросил в общую кучу. Потом свернул из части страницы самокрутку, набил её махоркой, запалил, мечтательно затянулся. Радион Кузьмич не выдержал. Что ж вы делаете, батенька, товарищ? Как же так? Это же Бахчисарайский фонтан 1827 года. Прижизненное издание Пушкина, да ещё с иллюстрациями Голаквионова. Это ж варварство. Варварство говоришь? Матрос удивился наглости старичка. А держать такую библиотеку в одних барских руках — не варварство. Теперь это все трудящемуся народу достанется. А за книгу не волнуйся. Подумаешь, одну страницу вырвал, от нее не убудет. Но бумага, надо сказать, правильная. Лучше не придумаешь. Надо бы себе оставить. Родион Кузьмич тогда весь скукожился, Вжал голову в плечи, нахохлился и стал смотреть вслед удаляющейся телеге со старинными фолиантами и библиографическими редкостями, перемешанными со снегом и грязью. Как лишили его дело всей жизни, его подопечных, грубо отнятых и увезённых в неизвестном направлении, так и сам он рассохся. Начал заговариваться, перестал за собой следить, почти не выходил из комнатёнки и вскоре Умер. Умер, и все. Не смог он варварство такое пережить. Коллекция исчезла, и хранитель исчез. Был и нету. Все. Милей сама была как домовая книга. Она с упоением рассказывала о главах, которые любила, и вычеркивала те, что чем-то не нравились. «Вот вы приехали уже к концу двадцатых. Поварская уже улицей Воровского стала». В 23-м её переименовали. Точно помню, говорила она: "Поле. Прямо стоит картина перед глазами. Тарас, молодой ещё, отпирает ворота, и вы на подводе, с тюками, перинами и одной табуреткой". Я тогда удивилась этой табуретке. Смешно вспомнить, а так уютно смотрелись: мама с папой, две дочери и одна табуретка. Старший сын тогда с вами не приехал, где-то по дороге в Москве осел, да? А он семейный уже был, ему комнату в районе Шаболовки выделили. Туда сразу и направился. Не абы кто, инженер, хороший парень, гордость моя, — улыбнулась Поля. Да, и уважительный какой. Ну так вот, а когда вы приехали, помнишь, вас выгрузили прямо у огорода, где капуста уже созревала. Удобно было, когда посреди двора огород, а? Всегда всё под рукой, в лавку ходить особо не надо. Тут и Ароша выбежил помогать, тюки таскать. Ну вот, вы-то приехали уже всё чинно-мирно во дворе стало, и время разгульное вы не застали. Когда в самом начале 20-х нам во двор стали подселять голь перекатную. Вот я тебе скажу, бедность не грех, но до греха доводит. Сразу пошло пьянство, драки, воровство, а то и поножовщина. А как эти пьяницы баб своих колотили. Такой вой по всему двору стоял. Один спьян уже ну убить начинал, другой слышал бабий вой, так давай свою мочалить, третий не будь дурак, подхватывал да похахатывал. Так и никому спать уже не можно было. А на утро Бабы, опухшие, с синяками да шишками, как ни в чем не бывало, выходили во двор с повседневными делами, пока их мужики громогласно храпели по углам. Вот и каждый божий день так. День гуляет, два больной, а на третий выходной. Потом и того хуже. Прямо за воротами кабак открыли, и житья не стало совсем, пока кабак этот не сгорел к чертовой матери. Уж, думаю, кто-то помог ему сгореть. Как мы тогда продержались эти годы, не знаю. Но это были в основном ночные ужасы. Днём всё было чинно, мирно и даже с каким-то культурным флёром. Это когда в Господском доме устроили дворец искусств, даже Есенин тогда приезжал в голубой рубашке такой весь, раскудрявый, похожий на моего музыканта с отбитым мизинчиком, хорошенький. Один раз и я пошла посмотреть, что там за искусство такие. Есенина не видела, Но публика собралась благородная. Дамы хорошо одеты, курили, отставив пальчик, читали стихи на распев и закатывая глазки к потолку. В основном поэтизировали мужчины. Нравятся мне поэты. Если хорошие, то обязательно не от мира сего. Необычные они люди, вложено в них больше, чем в простых. Выходили на сцену каждый на свой манер. Кто в развалочку, кто озираясь, кто улыбаясь, кто лукаво и вкратчиво, кто мощно и раскатисто. И начинали. Потом обсуждение. Каждый хочет покритиковать, шумят, сказать друг другу не дают. Я в поэтах не сильна, но... Блок точно приходил. Брюсов так вообще главным был. Основал это все. Других не знаю, молодежь еще совсем... «Но ты, Поль, вряд ли бы этим заинтересовалась, даже если б жила здесь уже». «Это почему же, мать моя?» — скинула Поле чёрную бровь. «Чем я тебе не вышла? Думаешь, если детей четверо, то и книжек не читаю? И Блока не люблю, и Маяковского?» «Хотя да, Маяковского не люблю. Стыдно его не любить, да?» «Но когда застрелился, хоронила и плакала даже». А как с ним люди прощались? 3 дня народ шёл. Помнишь, что у нас во дворе делалось? Я выйти боялась, не выпускала никого, могли запросто затоптать. Идка, младшая моя, всё улезнуть пыталась, чтобы до кладбище проводить. Я её чуть ли не привязала. Хоть и взрослая была уже, но я даже мужа не выпускала, а уж девок-то. От восстания до наших дверей всё черно от людей было. На заборе висели, на крышах ждали, чтобы увидеть, как понесут. Тарас тогда и спать не ложился, все на часах стоял вместе с милицией. А потом, как гроб вынесли, и толпа за ним ушла, двор, как после Мамаева набега оказался. Все потоптано, искорежено, а кое-что и своровано. Помнишь, тазик мой новый, цинковый, большой, для белья? Прищепки все с веревки поснимали. «Лейку и у меня расписную свистнули», — вставила Миля. «Господи, это тоже тогда», — удивилась Поля. «Вот народ! Прийти на похороны, а уйти с тазиком или с лейкой! Да уж, саранча саранчой!» Когда ворота на замок закрыли, тогда только и вздохнули спокойно. «Страшно вспомнить!» «Хотя раньше!» «Как новость эту страшную узнали!» Все во дворе восприняли как свою трагедию, как объявление войны. Бабы плакали, по стеночкам жались, мужики кепки в руках теребили. Любили не любили, всё равно свой гений. Каждый слезу пустил. Столько лет уже прошло, а как вчера. Так в душу запала эти толпы, это недоумение. Зачем застрелился? Такой красивый, такой молодой, такой талантливый. Не бы знал бы Маяковский, как народ любил его, что ни за чтоб не застрелился. Так сидели две эти женщины по разным лавкам и спорили, вспоминая жизнь. Одна, давно семейная, бросившая детьми, другая одинокая, обременённая одними воспоминаниями, несбывшимися желаниями и полуистлевшими погончиками из горностая.